У Марии Ивановны твёрдые принципы, но они не сложны и ещё того менее глубоки. Она многократно внушает сыну, что надо честно служить. Но это на её языке значит аккуратностью в службе и послушанием начальству, делать карьеру. Надо к службе рвением. Если не в душе его иметь, то показывать. Дойдёт до души Всевышнего. То есть, государь. Вот и довольно, на голове понесут. Она стоит также за нравственность, за честные правила. Кто их имеет, тот и счастлив, а все побочные неприятности в всей жизни не надо так сокрушаться, сносить с терпением, и всё будет хорошо. Она твёрдо знает, что дочерям надо выйти замуж, и она выдаст их. Она твёрдо знает, что женщина, которая позволит себе написать письмо мужчине, кончена. Знает она, что крепостной есть крепостной, но знает также, что мужиков продавать без земли смертельный грех. Кого она любит, того любит крепко. Выйдя дочери замуж, она престижных сыновей той Зитьёв любит так же, как родных, я люблю любить твёрдо, говорит она. Не умею любить немножко. Вся тут меры в любви и дружбе не знаю, а скажу, как Павел император. Он покойник свет всё говорил: "пар-парабол, не люблю судырь, чтобы японча с одного плеча сваливалось. Надо носить на обоих твёрдо". Она находит, что с двенадцатого года Москва доженерировала. Ни сосьете ничего нет путного. Тошно даже на гулянье. Карет куча, а знакомых почти нет. Так идет, что час от часу хуже. Точно кто был последний, тот стал первым. Она охотно уезжает из Москвы в деревню, за границу, на Кавказ. Да она и просто любит ездить, хотя это ей и не по летам. «По годам, — пишет она, — мне бы надо в моей гостиной уголок красного дерева навощенный столик, чтоб ящичек выдвигался, в котором должны лежать мятные лепешечки и скляночка, со спиртом чулок, очки, хотя еще в них не гляжу». и две lettres d'affection на столике колокольчик с поддонушком не стакан, а кружка с водой, две игры карт делать, по сианс и редко позвонить, ванюшка, сходик такой-то, приказала Мария Ивановна кланяться, спросить о здоровье, когда дескать, матушка, я вас увижу. Целый день сидеть в альтеровских креслах и только подниматься с них за необходимыми нуждами, пообедать к Софье Петровне и к Якову Андреевичу. Поэт Марии Ивановну. Чем не художественная картина,